Глава третья. Рэймонд. Рэймонд без стука вошел в кабинет Гарри. «Дело нужно открывать как можно скорее», — сразу заявил он, не утруждаясь приветствиями. «С чего бы это?» Босс выглядел озлобленным, дико недовольным и не горел желанием разговаривать. Рэй выложил ему детали вчерашнего дня. Гарри слушал лениво, невнимательно, отвлекался на чистку ботинок, делал вид, что пишет что-то в блокноте. «Мы не будем открывать дело». Рэймонд с первой минуты, почуявший неладное, почти не удивился. Все же его передернуло. «Объяснишь это решение?» «Все просто, стилсман. Я не буду тратить ресурсы на поиски сопляков, у которых кишка тонка, чтобы прийти и уволиться. Я ведь только что объяснил тебе, почему у нас есть все основания считать это похищением». «Какие основания? Телефон с фотографией?» «Мало ли кто мог ее сделать. Три кофе? Вот третий снял их. Брошенная тачка? Напомнить тебе средние цифры по ежедневным угонам в Нью-Йорке? Ее назвали по имени. Ты сам это слышал?» «Нет, но...» «Нет. Точка. Прошло почти двое суток, но вымышленные похитители до сих пор не объявились и не выдвинули требования». «Гарри, я не понимаю». «Вчера утром ты вырвал меня из кровати, уговаривал взяться за это?» «Твердил, что уверен в нечистоте дела?» «Вот и ответ! Дело нечистое, и пачкаться не стоит!» «Ты что-то знаешь? Тебе угрожали!» Босс вскочил и через стол навис над стилсманом. «Какого черта ты себе позволяешь?» «Гарри, они не могли вот так сбежать!» «Как, позволю знать, она тебя в этом убедила!» Я умею разбираться в людях. Ты, наверное, также считал и до того, как тебя выперли из ФБР. Рэй стиснул зубы до треска в челюсти. Больше всего на свете ему сейчас хотелось сделать две вещи. Во-первых, врезать ублюдку, внезапно переменившему мнение. А во-вторых, врезать ему еще раз, но ботинком. Он спокойно встал, заставляя Гарри смотреть теперь снизу. Значит, она пойдет в другой участок. по месту жительства. Куда бы она ни пошла, ей укажут на дверь еще быстрее. Тогда я звоню в ФБР. Как и следовало сделать с самого начала, когда с радаров пропали сразу два сотрудника. Настал черед Гарри клацать зубами. «Представляешь, что они здесь устроят? Какой будет скандал? Полетят головы! И никто не скажет тебе за это спасибо. Учти, вылечу я, вылетишь и ты!» а также Престон и весь твой отдел. И, поверишь, я позабочусь о том, чтобы ни один из вас не нашел места в правоохранительной системе. Да вы будете счастливы, если кто-то возьмет вас драить унитазы. Может, тебе доктору показаться? Вчера обещал поощрение от мэра, а сегодня угрожаешь? Неужели люди продаются так быстро? «Заткнись, стрелсмен!» — угрожающий прорычал Гарри. «В чем дело?» Кому настолько нужно, чтобы близнецов не нашли? Я все тебе сказал. Проваливай. Узнаю, что ведете дело тайком, отправитесь вперед своих пожитков. И это Болдер пусть выметается отсюда. Спектакль окончен. Рэй вылетел из кабинета, борясь с желанием вернуться и разукрасить мерзкую рожу босса его собственной кровью. Он метался по холу, словно загнанный зверь. Как сказать об этом Наоми? Рэй не был намерен бросать ее и это дело. Он поверил ей, и ничто не давало поводов сомневаться в ее искренности хоть на минуту. Зато подозрительная смена настроения Гарри вызывала много вопросов. Рэй спросил у дежурного, не было ли у босса посетителей вчера или сегодня. Судя по записям, к нему никто не приезжал, зато он сам вчера уехал раньше обычного. Вернувшись в кабинет, все не мог взять себя в руки. Он проклял все на свете, когда увидел глаза Наоми после новости о том, что официального дела не будет. Но почему? Сдавленно прохрипела она. Говорят, улик недостаточно. Твою мать. Он с грохотом опустил на стол кулаки. Но прошло почти двое суток. Всего пара часов осталось. Тогда дело тоже не откроют. Нет, Наоми. и другой участок за него тоже не возьмется. И к федералам нельзя. Наоми опустила голову. Она молчала долго, явно борясь с целым шквалом эмоций. Рэй встал, чтобы налить ей воды, когда она тяжело проговорила. «И что мне теперь делать?» «Если честно, я не знаю. Дай мне немного времени подумать. Для начала дождемся новостей от Сани». В ответ она пробормотала что-то неразборчивое. «Что?» «Ничего. Пойду на воздух». Она встала и вышла. Рэй нервничал. Ему не хотелось подводить эту женщину. История сестры и братьев цепляла его, задевала то, что он закопал уже давно. Но еще больше ему не хотелось идти на поводу тех, кто смог купить Гарри. В нем разгорался азарт. Он не знал, как назвать это «профессиональное чутье», шестое чувство» или «бог весть как еще», но Рэймонд еще с первых минут общения с Болдер понял, что это дело изменит многое. В первую очередь его самого. Хотел он того или нет, но процесс уже был запущен, и пути назад не было. «Кэндис, зайди». «Стирать не буду». «Молчи и записывай». рявкнул на помощницу. Та обиженно надулась, но благоразумно промолчала, понимая, что раз босс в таком настроении, на то есть веские причины. Отдав несколько распоряжений и извинившись перед бедной Кэндис, он набрал номер Сани. «Хоть ты меня порадуй», сказали Стилсман и Престон Хором. Воцарилась многозначительная пауза. «Отпечатков на телефоне, конечно, нет. Что со средством?» Этой дрянью пользуется каждая собака, которая продает мобильники и вообще любую технику. Многие химчистки и автомойки также ей не брезгуют. Стирает любые следы ДНК ко всем чертям. Отследить, как ты понимаешь, просто нереально. Ты меня совсем не удивила. В поразительную историю мы вляпались, детектив Санни. «Что у тебя?» Выслушав напарника, Санни выругалась, как заправский портовый рабочий, уронивший на ногу ящик. «Рэй, что за чертовщина?» «Не перестаю задаваться этим вопросом. Возвращайся в участок. Займись отчетом по салонам связи». «Ты что задумал?» «Ничего. Нам же нельзя вести дело». «Думаешь, я поверю в то, что ты так легко бросил Болдеров?» «За идиотку меня держишь». «Что ты?» Только не я и точно не тебя. Делай, как говорю. Вечером увидимся. Он схватил куртку и покинул кабинет с твердым намерением вернуться лишь в компании близнецов Дилана и Дерка. Наоми мерила шагами парковку возле участка. Она снова кусала ногти и несколько раз в минуту терла глаза. Когда Рэй подошел, она резко отвернулась, стараясь спрятать от него слезы. Он без слов развернул ее к себе и обнял так, будто они дружили всю жизнь, и он точно знал, какое именно объятие ей нужно для того, чтобы успокоиться. Уткнувшись носом в его грудь, Наоми несколько раз шмыгнула, постаралась сделать глубокий вдох, но эмоции все же взяли вверх. Она заплакала от отчаяния, горько взрыт, но не в полный голос. Одной рукой прижимая девушку к себе, второй Рэй гладил ее по голове. Обычно ему было неприятно слушать чужие истерики, так как они лишь сбивали с толку. Слезы Наоми его не раздражали, но серьезно ранили. Через несколько минут она сама успокоилась, но на этот раз не спешила оттолкнуть детектива. Ей нужна была поддержка, и так уж вышло, единственным, кто был способен ее оказать, был детектив Стилсман, самый черствый сыщик во всем Нью-Йорке. «Я отвезу тебя домой». тихо сказал Рэй, когда Наоми окончательно успокоилась. «Это все, да? Их не будут искать». Держа ее в объятиях, он огляделся, чтобы убедиться, что рядом никто не слушает. «Я найду их, как и обещал». «Но ведь...» «Плевать я хотел на то, что мне сказали. Я не брошу тебя одну в беде». Наоми подняла вопросительный взгляд. «Но почему?» Потому что я клялся помогать тем, кто в этом нуждается. Клялся не бросать тех, кто служит порядку рядом со мной. Она смотрела ему прямо в глаза, и он понял, что она не верит в этот пафосный бред. Потому что братья и сестры не должны бросать друг друга. Потому что я просто хочу разобраться с этим. Потому что... Точно нужна причина. Спасибо, Рай. Не знаю, как тебя отблагодарить. «Пусти меня в душ. Этого будет более чем достаточно». «Да, конечно», — растерянно пробормотала она. В машине Наоми молчала, лишь на середине Бруклинского моста осторожно спросила. «Тебе негде жить?» — Рей нахмурился. «Из твоих уст звучит куда хуже, чем есть на самом деле. Вообще да, я вчера съехал от бывшей, но, думаю, быстро найду какую-нибудь квартиру». Ему стало неловко перед Наоми, он чувствовал, что нелепые оправдания звучат по-детски глупо. Но девушка его перебила. «Можешь пока пожить у меня». Он не нашелся с ответом. Это был бы прекрасный выход из положения, к тому же он мог быть рядом с ней и не переживать, что одна она угодит в какие-нибудь неприятности. С другой стороны, ему очень не хотелось попадать в чужой дом с чужими правилами. Более того, он не доверял сам себе. Впервые в жизни его тянуло к той, с кем связывала лишь работа. Он не мог допустить, чтобы между ними что-то произошло. «Это будет удобно. Тебе не нужно бегать по городу в поисках жилья, мы сможем полностью сосредоточиться на деле». «А, так ты преследуешь корыстные цели», — поддел он, разряжая обстановку. Она чуть улыбнулась. «Можешь думать как угодно, только соглашайся». Это меньшее, что я могу сделать. «Спасибо. Ты очень меня выручаешь». Но Ми чуть раздвинула уголки губ. Рэй понял, что сделать подобное предложение было для нее серьезным испытанием. Он решил переключить ее внимание на дело. Вечером приедет Саня, обсудим с ней план. Я оформляю отпуск, а она в отделе будет делать вид, что работает дальше над чем-то совершенно другим. Мы только что закончили большую работу, ей хватит писанина. Так она сможет помогать нам и держать в курсе настроения в участке». «А нам это нужно?» «Мой начальник Гарри, я знаю его не слишком давно, но одно уяснил. Если он продается, то за очень внушительную сумму». «Он продался?» «Со всеми потрохами, вот только как человек неумелый, он не может толком скрыть этого». «И кто готов отдать бешеные деньги за то, чтобы полиция не искала Ди?» «Это нам и предстоит выяснить», — он с улыбкой добавил. «Напарник». Наоми улыбнулась на этот раз радостно, и Рей подумал о том, что готов сказать и сделать все, что потребуется, лишь бы она улыбалась. Сани не будет ревновать, что ты называешь так кого-то другого?» Рей хохотнул. «Она только и ждет возможности спихнуть меня куда подальше». «Я не самый приятный человек». «Не сказала бы», — возразила Наоми и тут же осеклась. «Я имею в виду, что...» «Я понял. Подумай, постарайся вспомнить. Может, парни на работе столкнулись с кем-то влиятельным? У молодых копов часто такое бывает. Поймают на дороге пьяного сынишку какого-нибудь прокурора. Для них честь и закон превыше всего. Они не готовы идти на уступки только из уважения к статусу родителей». а потом расхлёбывает проблемы. «И всех похищают?» «Нет, к счастью, но методы наказания бывают разные». «Это отвратительно», — Рейки кивнул в знак согласия. «Поэтому наставники внимательно относятся к тому, что доверить новичкам». «Они ничего подобного не рассказывали, но ведь могли и скрыть, чтобы не расстраивать меня». Санни поговорит с их наставниками. «Они ходят в какие-то бары, клубы». Да, в выходные собираются с друзьями, любят танцевать, но ходят каждый раз в разные места, хотят посмотреть все. Может, там что-то произошло? Пару недель назад Дерек пришел с разбитым лицом. был разбит нос и синяк под глазом. Дилан хохотал над ним. Кто-то пытался пристать к Лили, и Дерек ее защитил. Подрался? И победил, но, кажется, это был просто местный пьянчуга. «Сработано очень чисто, учитывая, что пропали двое мужчин. Уверен, те, кто это сделал, должны объявиться». «И что им нужно? Деньги?» Рэй посмотрел на нее, как на наивную девочку. «Очень вряд ли». «Ну да, твой начальник». «Точно». «Что тогда?» «Хотел бы я знать». Зайдя в дом, Наоми показала Рэю душ и стиральную машину, выделила место для вещей. Пока детектив приводил себя в порядок, она отправилась готовить завтрак. Намыливая голову, Рэймонд думал о своей новой напарнице. Она красивая, спокойная, заботливая, хозяйственная. При этом не похожа на наседку. Самостоятельная, решительная. Почему не сложился брак? Вряд ли ее так легко затащить под венец. Впрочем, может, дело как раз в сильном характере. Далеко не все мужчины могут смириться с тем, что в их женщине больше силы, чем в них самих. Каким нужно быть, чтобы заинтересовать мисс Болдер? Узнать ответ на этот вопрос Стилсману удалось довольно скоро. Переодевшись, он занялся завтраком, обмениваясь сообщениями Сани. Наоми сидела напротив с чашкой кофе и смотрела в окно, выходившее на улицу перед домом. У нее зазвонил телефон. Она напряглась, выпрямилась, как струна. Коротко, со страдальческой досадой в голосе произнесла «О, нет». Сорвалась место, места и, сжимая телефон в руке, выбежала из кухни. Рэй слышал, как она вышла из квартиры и начала спорить с кем-то. Ей приходилось очень сдерживаться, чтобы не повышать голос. Желая разобраться, в чем дело, Рэй направился следом за Наоми. Она металась по холу и нервно потирала лоб. «Артур, тебя это не касается. Да, пропали, но тебе-то что? Мне не нужна твоя помощь. Займись своей жизнью». Наоми заметила Рея, покраснела и затараторила. «Я не могу больше разговаривать. Мне пора!» Женщина поджала губы и с явным нежеланием процедила. «Это мой бывший муж, Артур». Наоми бессильно сжимала кулаки, и Рей заметил в ее глазах влажный блеск. Звонок причинил ей боли, и Реймонду это не понравилось. «Он знает о том, что случилось с твоими братьями?» «Знает». «Откуда?» Ателье должно быть, это моя коллега и жена Артура. Лицо Рэя вытянулось от удивления. Расскажешь мне о нем? Это необходимо? Думаю, да. Они вернулись на кухню, и Наоми принялась крутить кружку между ладонями. Мы развелись два года назад. Были женаты около полутора лет. Артур был хорошим мужем, относился с пониманием к моей замкнутости. Не давил на меня. Всегда и во всем старался помочь и взять все на себя, облегчить мне задачу. Любую. Он отлично ладил с Ди, они приняли его с радостью. Они общались даже после нашего развода, хотя я была против. Вы познакомились здесь, в Нью-Йорке? Гораздо раньше. Это было еще в гостинице в Западной Вирджинии. Он останавливался там по работе где-то за год до нашего переезда. Мы понравились друг другу, обменялись номерами, но я не отвечала на его звонки. Но не знаю почему, позвонила сообщить, что переезжаю в Нью-Йорк. Он вызвался помочь, мы стали часто видеться, Артур сдружился с близнецами. Через полгода мы поженились. Рейм мотнул головой, уверенный, что ослышался. «Полгода?» Она горько усмехнулась. «Когда мы переехали сюда, я решила, что наша жизнь теперь круто поменяется». Все будет по-другому. Нам больше не нужно было чего-то бояться. Мы твердо встали на ноги, у нас появилось собственное жилье, была финансовая подушка. Парни взрослые, перед нами огромный город, полный возможностей. Разве что-то могло пойти не так?» Она с яростью смахнула слезинку с ресниц. Артур был первым взрослым мужчиной, оказавшим мне внимание. Искренне. Многие постояльцы пытались заигрывать, многие брали номер телефона. Но настойчиво звонил лишь он. Он помог с переездом, ничего не просил взамен. У нас быстро все закрутилось, и я решила, почему нет, в конце концов. Ди занимались своей жизнью, я, наконец, могла заняться своей. Вот и согласилась выйти за Артура. Я влюбилась и в него. Но оказалось, я не умею доверять. И когда тебе уже за 30 сложно перекраиваться. Особенно, если годами сама себя ковала. Я постоянно ждала подвоха. «Мне казалось, никто не справится лучше меня. Знаешь, есть такой тест, когда один партнер становится спиной к другому и падает назад, а второй должен поймать. Я не умею поворачиваться спиной. Мне кажется, меня или толкнут, или не поймают. В лучшем случае я буду оглядываться каждую секунду и командовать. Стань чуть ближе, нет, еще ближе, слишком близко, чуть дальше». Артур действительно был терпелив. Но я слишком хорошо к нему относилась. Не хотела, чтобы он страдал, поэтому оттолкнула. Мне не нужно, чтобы ко мне относились по-особенному только потому, что у меня была нелегкая жизнь. Да, воспитание близнецов закалило и меня. Да, я временами жестче, чем хотелось бы, но это не дает никому права нянчиться со мной, как с глупым котенком. И бороться со мной тоже не нужно». «Я понимала, что я трудный человек, и со мной трудно найти баланс. Я видела, что ему тяжело, поэтому отпустила». Наоми выдохнула, будто все это время говорила на одном дыхании. Вряд ли она разговаривала об этом раньше хоть с кем-то. Теперь девушка выглядела опустошенной, уставшей. Рэй хотел спросить о ее нынешних чувствах к Артуру, но решил, что она и так слишком встревожена его звонком. «Слушай». «Саня вчера не смогла дозвониться до девушки Дерека. Она тебе не звонила?» «Нет». «Когда вы в последний раз разговаривали?» «Вчера утром. Она одна из первых, кому я позвонила. Ее парень больше суток не выходит на связь. Сестра парня бьет тревогу, а Лили даже не звонит узнать новости». Наоми чуть склонила голову и прищурилась. «Это действительно странно. Навестим ее?» Наоми схватила сумку и свою записную книжку с контактами. Рэй расценил это как согласие. В машине она нашла адрес девушки и продиктовала его детективу. «Расскажи о ней». Хорошая девушка, учится на дошкольного психолога, изучает отклонения в развитии. Работает в детском саду с малышами. Раз в неделю практикуется в центре для детей с особенностями развития. Обычно она довольно серьезная, но Дерек утверждает, что она обожает дурачиться. Живет с подругой, родителей в Джорджии. Ты с ними знакома? Да, встречались на ее дне рождения. Что из себя представляют? Они из тех, кто считает брошенных детей переносчиками несчастий. Ее мать, когда умоляла меня заставить брата отстать от Лили, так сжимала мою руку, что чуть не сломала. Рэй покачал головой. Она не там ищет источник несчастий. Я привыкла к такому, но всегда обидно зади. Вместо того, чтобы познакомиться ближе, люди просто кричат, что их мать – гулящая женщина, а отец – проходимец, и таких детей у него десятки по всей стране. Зато мистер Болдер молодец, не стал брать на себя чужих ублюдков, не позволил женушке им помыкать, они – сироты, ненужные даже собственным родителям, что хорошего они могут принести в благородную семью». Наоми не на шутку разошлась. Она почти кричала от злости, сжимала кулаки и размахивала руками. Рэй и сам внутри кипел. Ему было противно такое даже по отношению к, казалось бы, посторонним людям. «Каково было Наоми всю жизнь выслушивать подобные бредни в лицо?» Он поймал ее руку и крепко сжал. «Ты ведь понимаешь, что умные люди такого не скажут. А глупые пусть катятся ко всем чертям». Наоми резко замолчала, смутившись своей эмоциональной вспышки. Она высвободила руку и закрыла лицо. «Прости. Ты, наверное, думаешь, что я не в себе. Перестань извиняться. Ты держишься лучше, чем все, кого я видел. Боже, да ты имеешь право быть не в себе. Ты заслужила это право, как никто». Они поднялись по лестнице, нашли нужную дверь. Рэй нажал кнопку звонка. Внутри было тихо. Он постучал. Попросил Наоми позвонить девушке. Но телефон зазвонил изнутри. Мужчина и женщина переглянулись. Наоми постучала. «Лили, это Наоми, открой, пожалуйста. Мне нужно поговорить с тобой о Дереке». Она постучала громче. «Лили, прошу, это важно». Из соседней квартиры вышла пожилая темнокожая женщина. «Вы кто такие?» Рэй показал жетон на шее. «Мэм, я из полиции. Детектив Стилсман». «Мы ищем Лили. Вы не знаете, где она?» «Она что-то натворила?» «Мэм, когда вы видели Лили в последний раз?» Женщина надулась и с готовностью стала рассказывать. «Видела несколько дней назад, но вчера слышала, как Лили выходила и разговаривала по телефону. Мне показалось, что она была взволнована. Я подошла послушать, она говорила о Дереке. Кажется, это ее бойфренд. Я видела их много раз, славный молодой человек». «Если я правильно расслышала, он то ли пропал, то ли не отвечает на звонки». «Она разговаривала со мной», — догадалась Наоми. «Продолжайте мэм. Вы слышали что-нибудь странное? Может быть, здесь появлялся кто-то незнакомый?» Соседка обрадовалась возможности оказать содействие полиции и поделиться результатами своих наблюдений. Примерно через час я услышала в квартире девочек какой-то шум, но не обратила на него внимания. У них часто играет музыка, что-то падает, они постоянно двигают мебель и собираются с друзьями. Потом я слышала, как из их квартиры выходили. Дверь закрылась тихо, а шагов я так и не смогла расслышать. Я решила, что ушла Нина. Посторонних не видела, но вчера днем я собралась в магазин за хлебом и молоком. Мой глазок был закрашен, я потратила 45 минут, чтобы оттереть краску». Рей напрягся и мягко сжал локоть Наоми, отодвигая ее себе за спину. «После этого вы слышали из квартиры какие-нибудь звуки?» «Нет!» – протянула соседка с ужасом, наблюдая, как детектив вытаскивает из кобуры пистолет. «Мэм, прошу вас, вернитесь в квартиру и будьте готовы вызвать 911. Наоми, иди следом и стой у двери. Если что, закрывайся изнутри. Поняла?» Болтливую старушку будто подменили, она сурово нахмурилась, кивнула и очень шустро отправилась выполнять поручение полицейского. Сестра Близнецов тоже решила не спорить. Рэй покрутил ручку, но дверь оказалась заперта. Он убедился, что Наоми стоит там, где должна, и выбил замок точным ударом ноги. В коридоре было темно, Рэй сделал шаг в квартиру. «Полиция! Есть кто-нибудь?» В ноздри закрался кисло-сладкий смрад разложения. Внутри у Рея все похолодело. Он направился в комнату, усиливающийся запах все больше оттеснял надежду на то, что у девушек просто сломался холодильник, и все запасы испортились. Подтверждение худших опасений ожидало его на полу в гостиной. Девушка с латинской внешностью лежала в луже крови. Ноги вытянуты вместе, руки вдоль тела. Глаза были открыты и уже помутнели, на смуглой коже проступили трупные пятна. «Что ты теперь скажешь, Гарри?» «Наоми, вызывайте полицию!» Сдавленно крикнул Рэй, зажимая нос. Он смотрел на тело и надеялся, что это не Лили. За спиной раздались шаги. «Рэй!» «Наоми, не входи!» Он бросился было в коридор, чтобы не позволить ей войти, но она уже стояла на пороге комнаты. Глаза ее наполнились ужасом, она зажала рот рукой и обмякла. Стилсман подхватил ее на руки, не давая рухнуть на пол. Отнес ее в квартиру соседки и аккуратно усадил в мягкое кресло.